Глава десятая. «Итак?» — спросила мадам Эдит, когда Матильда, странно поглядывая на них, вышла из лазарета. Даша собиралась последовать за девушкой, ведь цель была достигнута, но ее остановил этот вопрос. «Что?» — Даша непонимающе нахмурилась. Мадам закатила глаза и фыркнула. «Как дела у Эльдры?» «Вы знаете бабушку?» — мгновенно поинтересовалась Даша. «Откуда?» «Старая история», — отмахнулась женщина. «Вот как?» — Даша кивнула. Знахарка явно не собиралась рассказывать ничего более. «Она рассказывала обо мне. Но когда? И как вы узнали меня, ведь мы с вами никогда не встречались?» Женщина снова фыркнула. Казалось, ее позабавило, с какой скоростью Даша задавала вопросы. «Она написала мне о своей находке», — пояснила все таки мадам Эдит. Сказала, что ты пустая. А как? У нас свои способы. Дай мне. Женщина потянула руку вперед и требовательно посмотрела на Дашу, заставив ту нахмуриться в непонимании. Что? Руку свою дай, резко пояснила женщина, явно раздраженная медлительностью собеседницы. О, -о, О, протянула Даша, но требований не выполнила. Не стоит волноваться. Со мной все в порядке. Видите? Добавила она и покрутила рукой в воздухе перед собой, демонстрируя, что никаких травм у нее нет. Знахарка покачала головой, а затем ловко поймала конечность и повернула руку так, чтобы видеть ладонь. «А, так ее интересовала вовсе не мнимая травма, а этот злосчастный знак, которого у Даши отродясь не было. Нет, правда, они все слишком увлечены этой штукой». «Хм», — выдала женщина, — отслеживая пальцем линию сердца. «Знак должен быть здесь», — сказала она. «Но его нет». После этого Эдит что-то шепнула и замерла. Даша тоже замерла, так как ощутила легкое покалывание на коже. «Что это такое? Неужели знахарка незаметно чем-то намазала ее ладонь?» «Да нет, она ведь внимательно смотрела». «Хм...» — снова протянула женщина. «Действительно нет». «Что в этом такого удивительного?» — спросила Даша. Казалось, женщина весьма удивлена. «Потому что такого быть не может», — резко выдала Эдит. «У каждого человека есть родственная душа». «Но я слышала, что такие, как я, — не редкость», — возразила Даша. «Ей не хотелось быть каким-то исключением. Это могло быть опасно». «Эти люди не знают, о чем говорят», — отмахнулась женщина. «Если людей разделяет время, то знаки почти не видны, но опытный глаз всегда может их различить. Но у тебя...» «Хм...» — протянула знахарка. Ее взгляд изменился, в нем появилась капля сомнения. «Что такое?» — спросила Даша, прижимая руку к груди. «Неужели эта женщина догадалась, кто она такая?» Я сказала, что у всех есть знаки, даже у тех, у кого они почти не видны. Но это не совсем правда. Я знаю еще одного человека, у которого до недавнего времени рука была совершенно пуста. Даша сглотнула. Не хотелось, но все таки она спросила. «И этот человек?»